Федор Михайлович Достоевский, господин Прохарчен. Рассказ. В квартире у с т и н ь и Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчен, человек уже пожилой, благомыслящий и не пьющий. Так как господин Прохарчен при мелком чине своем получал жалование в совершенную меру своих служебных способностей. то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру по месячно. Говорили иные, что у н е й был тут свой особый расчёт, но как бы там ни было, а господин Прохарчен, словно в отместку всем своим з л о я з ы ч н и к а м попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить. что Устинья Федоровна весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею, и через силу п е р е м о г а в ш а я посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семёна Ивановича. Но не быв смирными и будучи напротив того все до единого злыми надсмешниками над её бабьим делом. И сиротскую беззащитностью сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не платя не только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. Фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как с в е з л и Наволкова, увлеченного пристрастием к крепким напиткам, отставного, или может быть гораздо лучше будет сказать. одного исключенного человека, увлеченный и исключенный, хотя и ходил с подбитым, по словам его захрабрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из захрабрости сломанную, но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федоровна. И вероятно долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился наконец самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это все еще на песках, когда у Синя Федоровна д е р ж а л а всего только трех постояльцев, из которых при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов. Уцелел всего только один господин Прохарчен. Сам ли господин Прохарчен имел свои неотъемлемые недостатки? Товарищи ли его обладали такими же каждый? Но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов у с т и н ь и Федоровны жили между с о б о ю с л о в н о братья родные. Некоторые из них вместе служили. Все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалованья в б а н ч и ш к у в преферанс и на биксе, любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них шипучими мгновениями жизни, любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны. Взаимное согласие в таких случаях не нарушалось ни сколько. Из жильцов особенно замечательно были Марк Иванович, умный и начитанный человек, потом еще Оплеваниев, жилец, потом еще п р и п о л о в е н к о жилец, тоже скромный и хороший человек, потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременную целью попасть в высшее общество, наконец писарь Океанов. В свое время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семена Ивановича, потом еще другой писарь Судьбин, к а н т а р и о в Разночинец были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили словами Марка Ивановича, что он Прохарчин, человек хороший и смиренный. Хотя и не светский, верен, нельстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то ни от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того, хотя лишённый таким образом собственного своего воображения господин Прохарчен ф и г у р о ю своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения, к чему любят п р и д р а т ь с я насмешники. Но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывало. Причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном цветистом с л о г е что Прохарчен человек пожилой и солидный и уже давным давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всем виноват. Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скаредность Семёна Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семён Иванович никак, ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на поддержание, хотя бы то было на самое малое время, и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил ч а ю а пил, когда была надобность. Какой-то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже, совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого к а ж д о д н е в н о у Синьи Федоровны его товарищам. Обед стоил полтину. Семен Иванович употреблял только 25 копеек медию и никогда не в о с х о д и л выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину. Чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного, с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле. И только тогда, когда уже не вмоч становилось, обращался опять. к своей половине обеда. Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если бы во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести. Ибо господин Прохарчен далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтобы даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных прихотей из с к о п и д о м с т в а и излишней осторожности, что впрочем гораздо яснее будет видно в последствии. но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже если бы только не показания самой у с т и н ь и Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку или решался, но так редко. что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии Бельяна Семёне Ивановиче. В п о к а з а н и и же хозяйки нам значилось, что Семёнович, м л а д голубчик с огрей его душеньку, г н о и л у ней угол два десятка лет стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама у Синьфёдоровна т собственными глазами видела. С помощью ветхости ширм, что ему голубчику нечем было под час своего белого тельца прикрыть. Такие толки пошли уже по кончи не Семёна Ивановича, но при жизни своей, и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора, он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтобы кто-нибудь, не спросясь, совал свой любопытный нос к нему в угол. Хотя бы то было даже и с помощью ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда бывало тут же на месте, укорит насмешника или советника выскочку, пристыдит его и дело с концом. Ты мальчишка, ты свистун, а не советник. Вот так. Знай сударь свой карман. Да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои, а нучки пошло. Вот как. Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил "ты". Тоже никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнет бывало из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке. У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока. И хотя все знали, что в нем, кроме старых трепиц, двух или трех пар и з ъ я н и в ш и х с я сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчен ценил это движимое свое весьма высоко. И даже слышали раз, как он, недовольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой какой-то особенный немецкой работы с разными затеями и с потайной пружиной, когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоумием, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович вероятно таит и откладывает в свой сундук, чтобы оставить потомкам, то все, кто тут не были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий. Выходки Зиновия Прокофьевича. Во-первых, господин Прохарчен на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла. И наконец только р а з о б р а л и что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновия Прокофьевича одним его давно прошедшим скаридным делом. Потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьевич ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, наконец, ты мальчишка, прибавил Семен Иванович, в и ш ь там хочешь в гусарские ю н к е р а перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь. А что вот т е б я мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут? Вот мол как, слышь ты, мальчишка. Потом Семен Иванович успокоился, но полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновию Прокофьевичу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось. И по вечеру, когда Марк Иванович и при половенке ж и л е ц затеяли чай, пригласив к себе в товарищей писаря о к е а н о в а Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изяснять, ъ что бедный человек, всего только бедный человек. а более ничего, а что бедному человеку ему копить не из чего. Тут господин Прохарчен даже признался, е д и н с т в е н н о потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он бедный человек еще третьего дня у него дерзкого человека занять хотел денег рубль, и что теперь не займет, чтобы не хвалился мальчишка, что вот мол как, а жалованье у меня дед такое, что и корму не купишь, и что наконец о н бедный человек, вот такой, как вы его видите. Сам каждый месяц своей заловки по пяти рублей в Тверь отсылает. И что не отсылает он в Тверь заловки по пяти рублей в месяц? Так умерла бы заловка. А если б ы умерла бы заловка на хлебнице, то Семен Иванович давно бы себе новую одежду состроил. И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и заловке. И повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что наконец сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать и все об нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий п р о к о ф ь е в и ч вступит в гусары, так отрубят ему дерзкому человеку ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку. И придёт Зиновий Прокофьевич и скажет: Дай добрый человек Семён Иванович хлебца, так не даст Семён Иванович хлебца, и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича. И что вот дескать как мол, подика ты с ним. Всё это, как исследовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований. И, собственно, из одного любопытства решились наступить на Семена Ивановича Гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчен в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно, как полюбил обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений. и без т щ е т н ы х усилий, но как будто случаем и сами с о б о ю Для начатия с н о ш е н и й у семёна Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый манёвр. Частью уже известный читателю, слезет бывало с постели своей около того времени, как надо пить чай, и если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка. подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные 20 копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась и таким образом, соглашаясь между собой на Семена Ивановича, начинал разговор сначала приличный и чинный, потом какой-нибудь повострее, пускался, как будто ни в чем не бывал, рассказывать про разные новости, и чаще всего о материях лживых. и совершенно неправдоподобных, то, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что по их мнению женатые чиновники выйдут посолиднее не женатых, и к повышению чинам удобнее, ибо с мирные и в браке значительно более приобретают способностей, и что потому он, то есть рассказчик. Чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей п р о к о ф ь е в н о й То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьев, что лишены они всякой светскости и хороших приятных манер, а следовательно и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому для искоренения всего злоупотребления последует немедленно вычету получающих жалованье. И на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. т о наконец говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтобы немедленно сделаться образованными. Какой-то экзамен по всем предметам держать, и что таким образом прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду, и некоторым господам придется положить свои карты на стол. Одним словом рассказывались тысячи таких или тому подобных при нелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя с м е к а л и а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами. И советов повсюду искать, как будто в том смысле, что дескать, что же им будет делать, если их постигнет? с а м о с о б о й разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и с м и р е н чем господин Прохарчен, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно было совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг. на всякую новую для его разума непривычную мысль, и что получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться, и наконец разве одолевать ее, но и тут каким-то совершенно особенным ему только одному свойственным образом. Открылись таким образом в Семёне Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе неподозреваемые свойства. п о ш л и пересуды и говор, и все это как было, и с прибавлениями дошло наконец своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчен вдруг ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти все в одном и том же лице, переменил физиономию. Лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные. Стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться, и к довершению всех новых качеств своих страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине д о в е л он наконец до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей. Даже у самого Демида Васильевича, если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то ни от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации, таким образом нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем з а б ы в а е т с я И сидя на месте с разинутым ртом и поднятым в воздух п е р о м как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел. и немедленно ставил на нужной бумаге или жида или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семёна Ивановича смущала и оскорбляла и с т и н н о благородных людей. Наконец никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семёна Ивановича, когда в одно прекрасное утро пронёсся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчен. испугал даже самого Демида Васильевича, ибо встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить. Проступок Семена Ивановича дошел, наконец, и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственно ручно снял шинель, надел, вышел и исчез на неопределенное время. А рабел ли он, влекло ли его что другое, не знаем. Но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось. Мы не будем объяснять судьбы Семёна Ивановича прямо фантастическим его направлением, но, однако ж, не можем не заметить читателю, что герой наш человек не светский, совсем смирный и жил до того самого времени, как попал в компанию в глухом. непроницаемым уединением отличался тихостью и даже как будто таинственностью, ибо все время последнего жития своего на песках лежал на кровати за ширмами, молчал и с н о ш е н и й не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно также, как он. Оба были тоже, как будто таинственные и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. п а т р и а р х а л ь н о м затишье тянулись один за другим счастливые дремотные дни и часы, и так как все вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уже не помнили даже хорошенько, когда их и судьба то свела, а не то десять лет, не то пятнадцать, не то уж и все те же 25, говорила она под час своим новым жильцам. Как он голубчик у меня о с н о в а л с я согрей его душеньку, и потому весьма естественно, что при неприятно был изумлен непривычный к компании герой нашей повести, когда ровно год тому назад очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной в а т а г е целого десятка молодых ребят своих новых сожителей и товарищей. Исчезновение с е м ё н а Ивановича наделало немалой суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же паспорт его б ы в ш и й под сохранением хозяйки оказался на ту пору ненароком затерянным. Устиня Федоровна в з в ы л а к чему прибегала во всех критических случаях. Ровно два дня корила, поносила жильцов. Причитала, что загоняли у н е й жильца как цыпленка и что сгубили его все те же злые надсмешники, а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы то ни стало живого или мертвого. По вечеру пришел первый писарь судьбин и объявил, что след отыскался, что видел он беглеца на толкучем и по другим местам ходил за ним близко стоял, но говорить не посмел. А был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в кривом переулке. Полчаса спустя е в и л и с ь Океанов и Кантареев разночинец подтвердили судьбина слова в слово. Тоже недалеко стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой и п я н ч у ш к о й Собрались наконец и остальные жильцы, и внимательно выслушав, решили, что Прохарчен должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти. Но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой п я н ч у ш к о й Попрошайка п ь я н ч у ш к а был человек совсем скверный, буйный, и л ь с т и в ы й и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича. вместе с Ремневым товарищем служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Парфиию р Григорьевичу, что поместили его по ходатайству в одну канцелярию, но что по жесточайшему гонению судьбы упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменения. А в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому совершенно постороннему делу. Вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. Кончив историю, в продолжении которой господин Зимовейкин неоднократно л о б ы з а л своего сурового и небритого друга Ремнева. Он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а ч т о б не в з ы с к а л и добрые люди на его горемычной доле и простоте. И спросив покровительства господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у у с т и н и Федоровны ручки. несмотря на скромные уверения ее, что рука у н е й подлая, недворянская, к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но на завтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Или от того, что характерный танец оказался уж слишком характерным, или от того, что он у Синю ь Федоровну, по словам ее, как-то опозорил и опростоволосил. А ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если бы захотела она, то давно бы сама была оберофицерской женой. Только Зимовейкину пришлось уплывать во Своясе. Он ушел, опять воротился, был опять с б е с ч е с т и е м изгнан, втерся потом во внимание и милость Семёна Ивановича, лишил его мимоходом новых рейтус, и наконец явился теперь опять в качестве обольстителя Семёна Ивановича. Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров, и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое кто из жильцов решились сделать торжественный прием беглецу, испортили задвижку и отодвинули ширы м от кровати пропавшего, немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили заловку. то есть куклу форму сделанную из старого хозяйкина платка чепца и с о л о п а но только совершенно наподобие з а л о в к и так что можно было совсем обмануться кончив работу стали ждать с тем чтобы по прибытии семёна ивановича объявить ему что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами бедная но ждали ждали ждали ждали уже в ожидании марк иванович прометал и проставил полумесячное жалование при половинке и Кантарёву жильцам уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в трилистика уже Авдотья работница почти совсем выспалась и два раза собиралась вставать дрова таскать печку топить и весь до нитки промок Зиновий п р о к о ф ь е в и ч по минутно выбегая во двор наведываться о Семёне Ивановиче но не явилось ещё никого ни Семёна Ивановича, ни п о п р о ш а й к и пеньчушки. Наконец все спать полегли, оставив на всякий случай заловку за ширмами, и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все тяжкие труды и ми понесённые. Это был он, он самый Семён Иванович, господин Прохарчен, но только в таком положении, что все ахнули. И никому и в мысль не пришло о заловке. Пропавший явился без памяти. Его ввели, или лучше сказать, внес его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной Ванька извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так горемычный наклюкался, Ванька отвечал: Да не пьян и маковой не было. Это уж тебя заверяю, а верно так. Омрак нашел. Или с т о л б н я к о м как там не есть прихватило, или может к о н д р а ш к а пришиб, стали рассматривать для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно х м е л ю тут не было, да и к о н д р а ш к а не трогал, а был другой какой н е есть грех, затем что Семен Иванович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой д е р г а л о и только хлопал глазами. В недоумении, устанавливаясь то на того, то на другого, ночным образом костюмированного зрителя стали потом спрашивать Ваньку, от к о л е в а взял. Да от таких-то, отвечал он, из Коломны. Шут их знает, господа не господа, а гулявшие веселые господа. Так-таки вот такого и сдали. п о д р а л и с ь они что ли или судрогой какой его передернуло? Бог знает, какого тут было. А господа веселые, хорошие взяли Семена Ивановича, приподняли на пару другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семен Иванович помещаясь на постель, ощупал с с о б о ю з а л о в к у и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и весь дрожа и трепеща. Загреб и заместил, сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как трепещущим, но странно решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей б л а г о с т ы н и Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего Божьего света и всех напрасных его треволнений. Как следует, на завтра же все о нем позабыли. Время летело м е ж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую горячую голову больного, но он лежал смирно, не стонал и не жаловался. Напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц п р и п а д а е т от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая тоскливая тишина, знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог, сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка. или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи работницы по всем комнатам, когда она, о х а я и к р я х т я прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы. поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно мог слышать, как они бронили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бронились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал усилия при встать и присоединиться законным образом для составления напитка. но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует, и что Зиновий п р о к о ф ь е в и ч успел уже пользуясь случаем вклеить в разговор какой-то проект о заловках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могучеформенная фраза неоднократно замечена. Окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает ц е л к о в и к и в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия им полученного и припрятать эту половину в сапог. Потом тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели во сне, решил п р и ш е д домой немедленно воздать, что следует з а х а р ч и и постой хозяйке своей, потом накупить коечего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся в ы ч е т у что остается ему и всего ничего и что вот и заловки-то послать теперь нечего. Причем погоревать тут же о заловке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтобы не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый, лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места с и д е н ь я Семена Ивановича. И в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром, и тряхнув головою, говорит ему: "Денежки с, их не будет, и каши не будет", сурово прибавляет он, сходя с лестницы и уже на крыльце заключает: "А у меня сударь с е м е р о с Тут лысый человечек тоже, вероятно, н и сколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности. показал ровно аршин свершком от п о л у и взмахнув рукой в нисходящей линии пробормотал, что старший ходит в гимназию, а затем снегодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчен виноват был в том, что у него целых семеро, н а х л о б у ч и л на глаза свою шлепёнку, тряхнул шинелью, п о в о р о т и л налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват никто другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет обшарив отнять все возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых. и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было заловок к с е м ё н у Ивановичу, господин Прохарчен бежал, бежал, задыхался. Рядом с ним бежал и тоже. Чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузах врачишек. Наконец весь народ побежал. Загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар. на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой Пьянчужкой. Пьянчужка, иначе господин Зимовейкин, находился уже там. Встретил с е м ё н а Ивановича, страшно захлопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу, так же как и тогда на е в у Кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив между двумя мостами всю набережную фонтанки. Все окрестные улицы и переулки, так же как и тогда, вынесло с е м ё н а Ивановича вместе с п я н ч у ш к о й за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном д р о в я н о м дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. с е м ё н Иванович видел все так же и по тогдашнему чувствовал. В вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них к о е кого. Один был тот самый чрезвычайно внушавший всем господин, сажень ростом и соршинными у с и щ а м и помещавшийся во время пожара за спиной Семёна Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой со своей стороны п о ч у в с т в о в а в нечто вроде восторга. Затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел со своего возвышения. Другой тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом. в ветхом чем-то подпоясанном ватном халатишке отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь с молочником и с четверкой в руках сквозь толпу до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтинную денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная грешная баба. о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, представилась так, как была тогда, в лаптишках с костылем, с п л е т е н о й котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при в с е м случае тоже два п я т а к а Дети и п я т а к и п я т а к и и дети вертелись на ее языке в непонятной глубокой бессмыслице, от которой все отступились после т щ е т н ы х усилий понять. Но баба не унималась, всё кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее с народом с улицы, ни на весь л ю д л ю д с к о й около нее бывший, ни на чужое несчастье. не даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь околостоявший народ. Наконец господин Прохарчен почувствовал, что на него начинает нападать ужас, и б о видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. И действительно тут же недалеко от него взмастился на дрова какой-то мужик в разорванном, ничем не подпоясанном а р м я к е с о п а л е н н ы м и волосами и бородой и начал подымать весь божий народ на Семена Ивановича толпа густела густела мужик кричал и цепенея от ужаса господин Прохарчен вдруг припомнил что мужик тот самый извозчик которого он ровно пять лет назад надул б е с человечнейшим образом скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчен хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся р а з ъ я р е н н а я толпа обвивает его, подобно пестрому змею. Давид душит. Он сделал н е в е р о я т н о е у с и л и е и проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ш и р м ы вся квартира горит вместе с у с т и н ь е й Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, в о л о ч а его за с о б о ю Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой, так... Как был безприличие, босой и в рубашке. Его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ш и р м ы которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семёна Ивановича и уложили в постель. Подобно тому, укладывает в свой походный ящик оборванный, не бритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля на буянившего. Переколотившего всех, продавшего душу чёрту и, наконец, оканчивающего с у щ е с т в о в а н и е своё до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чёртом, с а р а п а м и с петрушкой, с м а м з е л ь Катериной и счастливым любовником её, капитаном и справником. Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись редком вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. м е ж у т е м о начнулся, но от совести ль, или иного чего начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувствователей. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие. Что нужно выздоравливать, а потом и служить, окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалованья, и так как он твердо знает, что и ч и н ы идут весьма небольшие, то по его разумению, по крайней мере, такое звание или состояние не приносит больших существенных выгод. Одним словом видно было, что все принимали действительно е участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сердобольничали. но он с непонятную грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно все более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович однако не признал себя побежденным и, с к р и п и в сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком. Но Семен Иванович не хотел и почувствовать, напротив, промычал что-то сквозь зубы самым недоверчивым видом. И вдруг начал совершенно неприязненным образом косить из под лобья на право и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувствователей. Тут уж нечего было останавливаться. Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать. что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, заловках, п ь я н ч у ш к а х замках, сундуках и черт знает об чем еще глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтобы он наконец это все изволил намотать себе на у с Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович немедленно, обернувшись к аратору, ствердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что ты, мальчишка, молчи, прознословный ты человек, сквернослов ты, слышь каблук, князь ты, а? Понимаешь штуку? Услышав такое, Марк Иванович вспылил, но заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться. н а против. Попробовал его пристыдить, но осёкся и тут, ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром, что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание. Наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать. что он меж благородных людей и что милостивый государь должны понимать, как поступают с благородным лицом. Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. Со своей стороны Семен Иванович говорил и поступал, вероятно, от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде. И кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то по мере углубления в н е ё каждое слово казалось рождало еще по другому слову другое слово тотчас при рождении по третьему т р е третье т ь е по четвертому и так далее так что набивался полон рот начиналась перхота и набивные слова принимались наконец вылетать в самом живописном беспорядке вот почему Семен Иванович будучи умным человеком говорил иногда страшный вздор врешь ты отвечал он теперь д е т и н а Гулявый ты парень, а вот как наденешь с у м у побираться пойдешь. Ты ж вольнодумец, ты ж потаскун. Вот оно тебе стих отворец. Да вы это все еще бредите, что ли, Семен Иванович? А, слышь, отвечал Семен Иванович, б р е д и т дурак, п ь я н ч у ш к а б р е д и т пес б р е д и т а мудрый, благоразумному служит. Ты с л ы ш ь дело ты не знаешь, потаскивый л ты человек, ученый ты, книга ты писанная. А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит. Вот слышал историю? Да, то есть как же, то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отгорит? Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит. Но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в кривом переулке, а н о м н я с ь от лысой девки сгорел. что лысая девка там такая была, она свечку зажгла и чулан запалила, а у ней не случится и что в углах будет цело. Да ведь Семен Иванович, закричал вне себя Зиновий п р о к о ф ь е в и ч перебивая хозяйку. Семен Иванович такой высекой прошедший вы простой человек. Шутки тут что ли с вами шутят теперь про вашу заловку или экзамены с танцами? Так оно что ли? Этак вы думаете? Но ну, услышь ты теперь, отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы и в к о н ц озлясь на сочувствователей. Шут кто? Ты шут, пёс шут, шутовской человек. А шутки делать по твоему сударь приказу не буду. с л ы ш ь мальчишка, не твой сударь слуга. Тут с е м ё н Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувствователи остались в недоумении. Все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали с чего начать. Вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и п я е н ч у ш к а приятель, иначе господин з и м о в е й к и н робко просунул голову, осторожно обнюхивая по своему обычаю местность. Его точно ждали. Все разом замахали ему, чтобы шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича. Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена, опухшие веки были в л а ж н ы от гноившихся глаз. Фраг и все платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Подмышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нёс продавать. По-видимому, не ошиблись, п р и з в а в его на помощь, ибо тотчас узнав, в чем вся сила. Обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и сверх того знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька, вставай! Что ты, Сенька, прохарчен мудрец, б л а г о р а з у м и ю послужи. Не то стащу, если куражиться будешь. Не куражьте». Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих. Еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович, услышав все это и увидав перед с о б о ю такое лицо, до того о т а р о п е л и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы шепотом решился пробормотать необходимое возражение. Ты несчастный ступай, сказал он. Ты несчастный вор. Ты с л ы ш ь понимаешь? Ту сты, князь, ту зовый ты человек. Нет, брат, протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа. Не хорошо ты, брат, мудрец, Прохарчен, п р о х а р ч и н с к и й ты человек. Продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. Ты не кураешься, смирись, Сеня, смирись, не то до несу все братец ты мой. Расскажу, понимаешь? Кажется, Семен Иванович все разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираться кругом. Довольный эффектом господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович при тих, присмирел и почти совсем успокоился. начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых бесполезно, во-вторых не только бесполезно, но даже и вредно, наконец не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно, и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает. От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так з а р а б е л Семен Иванович ответил, но и насказательно. Ему возразили. Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все. И старый, и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить. Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпения до криков, крики даже до слез. И Марк Иванович отошел наконец с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя человека, оплевание вплюнул. Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а у с т и н я Федоровна завыла совсем, причитая, что уходит ж и л е ц и рехнулся, что умрет он млад без паспорта не скажется, а она сирота и что ее затаскают. Одним словом, все наконец увидели ясно, что посев был хорош, что все, что не вздумалось сеять, с т а р и ц у взошло. что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что Семен Иванович от всего з а р а б е л то на этот раз з а р а б е л и и сами сочувствователи. Как закричал Марк Иванович, да чего же вы боитесь-то, чего ж вы р я х н у л и с ь т о Кто об вас думает, сударь вы мой, имеете ли право бояться-то? Кто вы? Что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что. Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет. Пьяница какой-нибудь карман не сберег, так и вам фалды отрежут. Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так что ли, сударь? Так ли, батюшка? Так ли? Ты, ты. Ты глуп, бормотал Семен Иванович. Нос отъедят. Сам с хлебом съешь, не заметишь. Каблук, пусть каблук, кричал Марк Иванович, не вслушавшись. Каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мнение экзамен держать, не жениться, не танцам учиться. Подо мной сударь место не сломится. Что, батюшка, так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли? А что, тебя что ли спросят, закроют и нет? Нет, не закроют. Что там еще у вас, а? А вот п ь я н ч у ш к у ссадили. Ссадили, да ведь тоже п ь я н ч у ш к а А вы да я человек? Ну человек. А она стоит да и нет? Нет. Да кто она то? Да она канцелярия. Канцелярия. Да, блаженный вы человек. Да ведь она нужна, канцелярия эта. Она нужна, слышь ты. И сегодня нужна, завтра нужна. А вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю. Да ведь вам жалованье ждут а д годовое. Фома, Фома, вы такой неверный вы человек. По старшинству в ином месте уважат. Жалованье. А я вот проел жалованье. Воры придут, деньги возьмут, а у меня заловка, с л ы ш ь ты, заловка, гвоздырь ты. Заловка, человек вы, человек, а я человек, а ты начитанный глуп, с л ы ш ь гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что, а я не по шуткам твоим говорю, а оно место такое есть, что возьмет, да и уничтожается место. И д е м и т слышь ты, Димит Васильевич говорит, что уничтожается место. Ах вы, Димит, д е м и т греховодник, да ведь? Да, хлоп, да и баста, и будешь без места. Пади ты с ним, вот. Да вы наконец просто врете или рехнулись совсем? Вы нам просто скажите, уж что? Признайтесь, коль грех такой есть. Стыдиться-то нечего. Ряхнулся, батюшка, а? Ряхнулся, с ума сошел, раздалось кругом, и все ломали руки отчаяния. А Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем, чтобы он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича. Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты, умолял Зимовейкин. Сеня, не обидчивый ты человек, миловидный, любезный, ты прост. Ты добродетельный, слышал? Это от добродетели твоей происходит. А буйный и глупый-то я, поберушка-то я. А вот же добрый человек меня не оставил, не б о й с ь Честь в и ш ь делают. Вот им и хозяйки спасибо. Видишь ты? Вот и поклон земной правлю. Вот оно, вот. Долг, долг исправляю, х о з я ю у ш к а Тут действительно Зимовейкин и даже. с каким-то педанским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали. Все вступились, стали умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и наконец слабым голосом попросил объясниться. Да вот. Оно хорошо, сказал он. Миловидный я, смирный, слышь и добродетелен, предан и верен. Кровь, знаешь, каплю последнюю слышь ты, мальчишка. Туз, пусть оно стоит место то. Да я ведь бедный. А вот как возьмут его, слышь ты, тузовый. Молчи теперь, понимай. Возьмут да и того. Оно, брат, стоит, а потом и не стоит. Понимаешь? А я, брат, и с сумочкой. Слышь ты, Сенька, завопил в выступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. Вольно думец ты! Сейчас до несу! Что ты? Кто ты? Буян что ли? Бараней ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без о б ш и д а с места укажут. Ты кто? Да вот оно и того. Что того? Да вот подиты с ним. Что подиты с ним? Да вот он вольный, я вольный, а как лежишь, лежишь. И того. Чего? Ан и в о л ь н о д у м е ц в о л ь н о д у м е ц Сенька, ты в о л ь н о д у м е ц Стой! закричал господин Прохарчен, махнув рукой и прерывая начавшийся крик. Я не того. Ты пойми, ты пойми только баранты. Я с мирной. Сегодня с мирной, завтра с мирной, а потом и не с м и р н ы й сгрубил. Пряжку тебе и пошел в о л ь н о д у м е ц Да что же вы? Прогремел наконец Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было с е л отдохнуть, и подбежав к кровати, весь в волнении. В выступлении весь дрожа от досады и бешенства. Что ж вы, баран вы, Никола, не ни двора. Что вы один что ли на свете? Для вас свет что ли сделан? Наполеон вы что ли какой? Что вы, кто вы, Наполеон вы а? Наполеон или нет? Говорите же сударь Наполеон или нет. Но господин Прохарчен уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтобы устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность. Нет, он у ж и не мог более не спорить, не дело говорить. Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блестающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми и схудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати. И всхлипывая стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный простой человек, что он глупый и темный, чтобы простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили, б, напоили его в беде не оставили, и Бог знает, что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом. Как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая как баба и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать н а п о л е о н о в упамять, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. другие, чтобы что-нибудь в свою очередь сделать, предложили м а л и н н ы й настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает, и что будет очень приятен больному. Но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема, какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до з и н о в ь я п р о к о ф ь е в и ч а то имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал с е м ё н а Ивановича разными небылицами, и вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился созидать подписку, ограничивая с ь е ю пока мест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились. т о вот как же это таким образом мог совсем з а р а б е т ь человек? И из чего же з а р а б е л д о б р о б ы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел. д о б р о б ы его там под суд какой не есть притянули, а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком лежал слишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горе не знал, скопидом н и ч а л И вдруг вздумалось теперь человеку спошлого, праздного слова какого-нибудь совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело, а и не рассудил человек, что и всем тяжело. Прими он вот только это в расчет, говорил потом Океанов, что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы к у р а л е с и т ь И потянул бы свое, ко е как, куда следует. Целый день только и толку было, что о Семёне Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нём, утешали его. Но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар. Впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором. Жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять. и упокоивать Семёна Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этой целью, чтобы не заснуть, засели в к а р т и ш к и представив к больному п е н ч у ш к у приятеля, который квартировал весь день в углах у постели больного и попросился заночевать. Так как игра велась на м е л о к и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались, и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов. И не то, как говорил он потом во сне, не то то было оно на е в у но привиделось мне, что близ меня, это к перед самым утренним часом разговаривали два человека. Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга р е м н е в а что они долго шепотом говорили, потом Зимовейкин вышел и слышно было, как он пытается отпереть. вух не дверь ключом, ключ же уверяла потом хозяйка лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец показывал Океанов слышалось ему как будто оба они пошли к больному за ш и р м ы и засветили там свечку. Более говорит ничего не знаю глаза завело, а проснулся потом вместе со всеми, когда Все, кто не были в углах, разом повскочили с постелей. Затем, что за ширмами раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый. И тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха, у всех сердце упало. Бросились, как не попало, на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздули огонь и увидели. что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга к о р я т и ругают, а как осветили их, то один закричал: не я а разбойник, а другой именно Зимовейкин закричал: не т р о ж ь не повинен, сейчас присягну. На обоих образа не было человеческого, но в первую минуту не до них было дело. Больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчен лежит под кроватью. Должно быть в совершенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк, просто неже на нем никогда не бывало. Вытащили с е м ё н а Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный, руки его к о с т е н е ю т а сам еле держится. Стали над ним. Он все еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом. Что-то с и л и л с я сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как говорят. Моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от п а л а ч е о г о топора. Наконец все стало тише и тише, замерли и предсмертный трепет и судороги. Господин Прохарчен протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего? Сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял? Или был другой какой грех, неизвестно. Дело только в том, что хотя бы теперь с а м экзекутор явился в квартире и лично з а в о л ь н о д у м с т в о б у я н с т в о и п ь я н с т в о объявил бы обшит Семену Ивановичу, если бы даже теперь в другую дверь вошла какая ни на есть попрошайка солопница под титулом заловки Семена Ивановича, если бы даже Семен Иванович тот час получил 200 рублей награждения. Или дом наконец загорелся, и начала гореть голова на Семёне Ивановиче. Он может быть и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Пока мест сошел первый столбняк, пока мест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху предположения, сомнения и крики, пока мест у с т и н ь я Федоровна тащила из-под кровати с у н д у к Обшаривала в попыхах под подушкой, под т и ф и к о м и даже в сапогах Семёна Ивановича, пока мист п р и н и м а л и в допрос р е м н ё е в а с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, с м и р е н н е й ш и й и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и до с е л е смиренных углах, дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились: сперва один господин благородной наружности со строгим но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичем его причет и все, кто следует, и сзади всех смущенный господин Океанов. Господин строгой, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинув плечами, и объявил весьма известное, именно что покойник уже умер, прибавив только от себя, что тоже со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич, причем Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки. Распросил кое кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырях и совсем не годятся. потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане п я н ч у ш к и приятеля, и торжественно приком следует вскрыл добро Семена Ивановича. Все было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные г а л е н и щ а Одним словом шильца, мыльца, б е л а я белильца, то есть дрянь, ветош, сор, мелюзга, от которой пахло за л а в к о м Хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним, но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее. Она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк. Хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось о б пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный. А в свертке с десяток ц е л к о в и э к -э о -э в -э Еге-ге, -э", сказал Ярослав и л ь и ч показывая в тюфяке одно худое место. Из которого торчали волосья и хлопья, осмотрели худое место и у в е р и л и с ь что оно сейчас только сделано ножом, а было в поларши н а д л и н о у ю Засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, в попыхах брошенный там х о з я й с к и й кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и опять сказать: «Эге-ге!» Как тотчас же выпал другой сверток. А за ним поодиночке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Все это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно было бы вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы. Между тем н а г о р е в ш и й с а л ь н ы й агарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировались у кровати. в самых живописных костюмах, все н е п р и г л а ж е н н ы е не бритые, не мытые, заспанные, так как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу п о т п о к а з ы в а л с я иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки, и ожидая милостей Ярослава Ильича сверху с печки. С испуганным любопытством глядели головы Авдотии работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки. Кругом были разбросаны и зорванные, и разбитые ш и р м ы раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность, валялись о д е я л о и подушка, покрытые хлопьями из т ю ф и к а и, наконец, на деревянном трехногом столе заблестала постепенно в о з р а с т а в ш а я куча серебра и всяких монет. Один только с е м ё н Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтобы удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то с е м ё н Иванович, зная у ч т и в о с т ь сначала Уступил немножко места, скатившись на бочок, спиной к искателям. Потом при втором толчке поместился ничком. Наконец еще уступил, и так как не доставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно б у л т ы х н у л с я вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые синие ноги, торчавшие к верху как два сучка обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчен уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов под предводительством Зиновия п р о к о ф ь е в и ч а полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыта ли и там кое-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них. и велел немедленно освободить с е м ё н а Ивановича из скверного места. То двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет Божий и положили его поперек кровати. Между тем волосье и хлопье летели кругом, серебряная куча росла, и боже чего чего не было тут. Благородные ц е л к о в и к и солидные крепкие п о л у т о р а рублевики, хорошенькая монета полтинник, п л е б е й и четверточки, д в у г р и в е н н и ч к и даже малообещающая старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром. Все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один Наполеондор. Одна неизвестна, какая, но только очень редкая монетка. Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности. Истертые и изрубленные Елизаветинские, немецкие, крестовики, Петровские монеты, Екатерининские были, например, теперь весьма редкие монетки. Старые пятиалтынички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но... с законным количеством точек. Даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая. Нашли одну красную бумажку, но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия и неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит. Сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и с м е к н у т ь прямо на миллион. Такая была огромная куча, но миллиона не было, хотя и вышла впрочем сумма чрезвычайно значительная — ровно 2497 р девяносто семь рублей с п о л т и н о ю Так что если бы осуществилась вчера подписка у Зиновия п р о к о ф ь е в и ч а то, может быть, было бы всего ровно 2500 рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет д о л ж и ш к а покойного. С кого следовало взяли подписку, заикнулись было тут о заловке, но уверившись, что заловка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича. чем по справкам не раз упрекали покойного, то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его господина Прохарчина, относящуюся. Тем дело и кончилось. Когда же первый страх поопал, когда схватились за ум и узнали, что был такой покойник, то п р и с м и р е л и притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семёна Ивановича и даже как будто обиделись. Такой капитал, эток, натаскал человек. Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг з а р а б е а л о с ь с е м ё н у Ивановичу, но его уж не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив. Океанов подпил немножко. Остальные как-то прижались, а маленький человечек к о н т а р е в отличавшийся воробьиным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же безумолку выла и причитая и кляня семена Ивановича за то. что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард не носил? Прост, матушка, был, воображения на то не хватило, отвечал Марк Иванович. Ну да и вы просты, матушка, включал Океанов. Двадцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было. Эх, матушка. Ох уж ты мне, млад, млад, продолжала хозяйка. Да что ламбард? Принеси-ка он мне свою горсточку, да скажи мне. Возьми, млад устинюшка, вот тебе благостня. ы А держит ы м л а д о г о меня на своих х а р ч а х поколи мать сыра земля меня носит. То вот тебе образ. Кормила бы его, поила бы его, ходила бы за ним. Ах греховодник, обманщик такой, обманул, надул сироту. Приблизились снова к постели с е м ё н а Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии. з а п р я т а в окостенелый подбородок за галстук, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый, за тем, что бритвы в углах не нашлось. е д и н с т в е н н а я п р и н а д л е ж а в ш а я Зиновию п р о к о ф ь е в и ч у из з у б р и л а с ь еще прошлого года и выгодно б ы л а п р о д а н а на толкучем. Другие ж ходили в цирюльню. Без порядок все еще не успели прибрать. Разбитые ш и р м ы лежали по-прежнему и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфика тоже неприбранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом домовитой ласточки. Все разбито и истерзано бурею, убиты птенчики с матерью и развеяно кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопок. Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, чтобы надуть и провести всех добрых людей без стыда и без совести неприличнейшим образом. Он теперь уже не слушал рыданий и плача о с и р о т е в ш е й и разобиженной хозяйки своей. Напротив. Как опытный тёртый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчётам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни, принадлежностью Семёна Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен. Казалось, с е м ё н Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить, весьма нужное, объясниться. Да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а не когда было. И как будто бы слышалось: что, дескать, ты? Перестань, с л ы ш ь ты, баба ты глупая, не хнычь, ты мать п р о с п и с ь с л ы ш ь ты? Я, дескать, умер. Теперь уж не нужно. Что за правду? Хорошо лежать т о Я то есть слышь и не про то говорю. Ты баба, туз, тузовая ты, понимай. Оно вот умерт е п е р ь А ну как это к того? То есть оно, пожалуй, и не может так быть. А ну как это к того? И не умер. с л ы ш ь ты встану. Так что-то будет, а?